Решимость, определение, твердое намерение достичь цели, решительность, сигналы тела и поведенческие проявления. Человек говорит первым, вторжение в личное пространство другого, однозначные формулировки и короткие убедительные предложения, ровный низкий голос, нахмуренный лоб, напряженные мышцы. «Внимательный живой взгляд», «Стиснутые зубы», «Устойчивый зрительный контакт», «Короткий кивок», «Сложенные домиком руки», «Повторение движений лидера», «Использование утвердительных слов «Да» и «Сделаю», «Сжатые губы», «Стиснутые кулаки», «Человек приводит вещи в порядок», «Находится в состоянии готовности», Уверенная поза, выражающая готовность. Широко расставленные стопы. Человек наклоняется вперед, опираясь рукой о колено. Высоко поднятый подбородок, так что видна шея. Закатанные рукава. Отведенные назад плечи. Поза, демонстрирующая уверенность. Точные движения. Резкие жесты. Человек тычет пальцем, акцентируя свои слова и так далее. Быстрый широкий шаг, целенаправленные вопросы. Человек держит ноги прямо, не скрещивая в коленях. Выпеченная грудь, сильное рукопожатие, глубокий вдох через нос, выдох ртом. Человек излучает спокойствие и сосредоточенность. Человек практикуется в своем навыке. Подготовительное мероприятие для организма или его тренировка. Изучение или сбор информации. Человек прислушивается к критике, чтобы иметь возможность усовершенствоваться. Внутренние ощущения. Трепет в груди. Повышение внутренней температуры и учащение сердцебиения. Мышцы, напряженные в готовности. Психологические реакции. Предвосхищение препятствий и продумывание, как их обойти. Человек мысленно призывает себя добиться успеха. Человек активно слушает других. Острое понимание цели, постановка задач. Игнорирование отвлекающих факторов или дискомфорта. Крайняя степень сосредоточения на задаче. Мысленное повторение того, что необходимо сказать или сделать. Отбрасывание негативных мыслей. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек заранее готовится к решению задачи. Вдоль линии челюсти напрягаются мышцы. Головные боли и мышечное напряжение. Игнорирование боли, стресса или любых внешних факторов. Готовность на любую жертву ради достижения желаемого результата. Признаки подавления этой эмоции. Человек намеренно принимает вялую позу, имитация незаинтересованности, позевывание, пожатие плеч и так далее. Бесцельные жесты, разглядывание кутикул, поиск текущихся кончиков волос и так далее. Руки в карманах, Обмен шутливыми подначками или безобидными угрозами в разговоре. Благодушные вопросы. Смех или шутки, призванные обезоружить собеседника. Отсутствие зрительного контакта. Человек закрывает глаза, словно он расслаблен или дремлет. Может усилиться до оптимизма, уверенности в себе, удовлетворения может ослабнуть до фрустрации, разочарования, незащищенности, принятия. Связанные действенные глаголы. Выдерживать, добиваться, закалять, защищать, конкурировать, нацеливаться, обострять, парировать, планировать, погружаться, подготавливать, посвящать себя, предоставлять, предотвращать, предчувствовать, принуждать, пробивать – проталкивать, противостоять, расставлять приоритеты, сопротивляться, сосредоточиваться, сражаться, уделять, упорствовать, усиливать. Совет писателю. Нельзя недооценивать описательные возможности фактуры. Ощущение от конкретного предмета может вызвать мощную реакцию, приятную или отталкивающую, и обогатить эмоциональное впечатление читателя. Самодовольство Определение Чрезмерная уверенность в себе и довольство собой Сигналы тела и поведенческие проявления Высоко поднятый подбородок Скрещенные руки Грудь колесом Демонстративно поднятые брови Наклоненная в бок или повернутая голова Усмешка или ухмылка Прямой испытующий взгляд Косой взгляд и жесткая улыбка. Пренебрежительный кивок или взгляд. Закатывание глаз. Агрессивные насмешки, призванные поставить другого на место. Вздох, выражающий раздражение. Пфф! Пренебрежительный взмах рукой. Человек агрессивно подается вперед, словно запугивая собеседника. Раскачивание на каблуках. Пересуды за спиной. Человек говорит актерским голосом, чтобы подчеркнуть, кто здесь главный. Сарказм, «проехали» или «как скажешь». Взгляд, выражающий превосходство. Горделивая осанка, плечи отведены назад, видна шея. Решительная походка или повадки. Громкий голос, похвальба, фанфаронство. Показные движения, привлекающие внимание. Вальяжная поза. Критиканство и принижение других. Человек перебивает других и заправляет ходом разговора. Взгляд на других свысока. Доминантное поведение. Человек вторгается в чужое личное пространство, стоит, когда другие сидят и так далее. Хвалы в адрес фаворитов, детей, друзей, власть имущих и так далее. Высокомерный смех. Прихорашивание. Человек тщательно одевается, проверяет в зеркале, как он выглядит и так далее. Человек одевается броско или театрально. Человек отбрасывает назад волосы. Человек качает головой. Поза размышления. Человек обхватывает подбородок и постукивает пальцем по губе. Человек откидывается на спинку сиденья с деланной непринужденностью. Движения, привлекающие внимание. Человек размахивает сигаретой, жестикулирует бокалом вина и так далее. Демонстративное закидывание ноги на ногу или сцепление рук. Человек теребит украшения, чтобы привлечь внимание. Человек хлопает другого по спине, переигрывая в изображении близости и дружества. Человек хвастается знакомством с известными людьми. Человек тычет другого носом в ошибку. Я же говорила! Внутренние ощущения. Тепло, разливающееся по всему телу, чувство переполненности, покалывание в груди, учащение сердцебиения из-за всплеска адреналина. Психологические реакции. Непоколебимость в своей правоте и превосходстве. Презрение к недостойным. Чрезмерная уверенность в себе. Желание принизить недостойного и преувеличить собственное достижение. Благодарность за возможность подняться выше остальных. Убеждение, что неуспешные люди сами виноваты в своем положении. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Чрезвычайная гордость за свою внешность и положение. Тщательный выбор друзей, приобретений, мест для посещения и так далее. Грубые напоминание другим о совершенных ошибках. Человек предпочитает проводить время в окружении, свидетельствующем об успехе. Щедрость, как демонстрация возможностей, например, руководство благотворительными программами. Человек ведет себя так, словно закон ему не писан или он стоит выше закона. Признаки подавления этой эмоции. Показное признание заслуг других людей, способствовавших успеху. Человек утверждает, что ему помог счастливый случай, но сам так не думает. Поучение. «Бери пример с меня, и тоже добьешься успеха». Может усилиться до пренебрежительности, презрения. Может ослабнуть до разочарования, сомнения, неуверенности. Связанные действенные глаголы. Блаженствовать, бравировать, важничать, внутренне ликовать, возвышаться, выставлять на показ, глумиться, демонстрировать, доминировать, дразнить, игнорировать, козырять, маячить, насмехаться, настаивать, Покровительствовать, принижать, прихорашиваться, распоряжаться, расхаживать, рисоваться, ронять достоинство, самодовольно улыбаться, сбрасывать со счетов, сторониться, удостаивать, упиваться, усмехаться, ухмыляться, хвастать, чваниться. Совет писателю. При описании переживаний персонажа слово «почувствовал» часто свидетельствует о том, что эмоция всего лишь названа, а не показана. Запустите по тексту поиск этого слова и спросите себя, насколько оправдано его употребление. Симпатия. Определение. Чуткость к обстоятельствам других людей, выливающаяся в желание их поддержать. Примечание. Симпатия и эмпатия – понятия близкие, но не идентичные. Симпатия носит по большей части поверхностный характер. Предполагается, что человек может помочь другому, не испытывая особой личной заинтересованности. Напротив, эмпатия – более глубокое проявление, когда общий эмоциональный опыт делает переживаемый момент чрезвычайно личным и значимым. Об этой эмоции рассказывается в словарной статье «Эмпатия». Сигналы тела и поведенческие проявления. Добрые слова, успокаивающий голос. Человек говорит другому, что все будет хорошо. Человек похлопывает другого по спине. Человек сглатывает, прежде чем заговорить. Человек подходит ближе. Проникновение в личное пространство другого, если тот к этому расположен. Человек сжимает и отпускает руку другого. Глубокий вздох и заботливое выражение лица. Прощальное объятие, длящееся дольше обычного. Понимающий кивок. Глаза сужаются, брови сосредоточенно опускаются. Человек спрашивает другого, в чем тот нуждается и что можно для него сделать. Демонстрация светлой стороны. По крайней мере, теперь мы это знаем. Или могло быть и хуже. Человек притягивает другого к своему плечу при близких отношениях. Человек ерошит или приглаживает волосы другого. Неловкие попытки успокоить. Бледная улыбка, неуклюжие объятия и так далее. Человек подбирает слова. Человек похлопывает по ноге, чтобы успокоиться. Человек наклоняется к другому или бросается к нему. Человек внимательно слушает другого. Человек молча сидит вместе с другим, потому что не знает, что сказать. Человек позитивно формулирует вопросы, чтобы приободрить другого. Человек вспоминает что-то успокаивающее. «Кажется, в выходные приезжает ваш сын». Человек сидит, касаясь другого коленями. Человек по собственной инициативе приносит упаковку салфеток или чашку чая. Беспорядочное движение рук. Человек берет на себя отвлекающие факторы, например, отвечает на телефонный звонок, избавляя от этого другого. Человек извиняется не потому, что в чем то виноват, а чтобы выразить несправедливость ситуации. Человек передает совет родственника или друга, «Как говаривал мой дядя?» Человек приводит другого в порядок, одновременно разговаривая с ним ободряющим тоном. Человек внимательно слушает другого, не обращая внимания на неудобства, холод, дождь, жара и так далее. Человек слушает, скрестив руки на груди. Человек смущенно наклоняется к другому, держа руки в карманах, и спрашивает, все ли в порядке. Слушая другого, человек смотрит куда угодно, только не на него, чтобы не доставлять рассказчику лишней неловкости. Предложение взять другого куда-либо, на прогулку, в поездку на машине, потусоваться, чтобы тот мог отвлечься. Человек защищает другого, извиняется от его имени, призывает людей повременить с выражением беспокойства, пока пострадавший не успокоится и т.д. Человек соглашается с другим, даже если тот немного не в себе. Внутренние ощущения Эмоциональная опустошенность, ощущение общей тяжести, замедленное сердцебиение, боль в горле. Психологические реакции Желание иметь возможность облегчить эмоциональную боль Человек не знает, что сказать Человек жертвует честностью ради дипломатичности Человек заставляет себя слушать, не осуждая Беспокойство, что это событие может повториться, особенно в отношении себя самого или близких людей Человек видит контраст с собственным положением — и чувствует внезапную благодарность за свое везение. Человек молится за другого. Сужение фокуса внимания, позволяющее полностью сосредоточиться на другом человеке. Облегчение от того, что сам не столкнулся с подобной проблемой. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Навязчивые мысли о том, как исправить ситуацию. Частое возвращение мыслями к пострадавшему. Избитые фразы ⁇ Все проходит и это пройдет, выше нос и так далее. Человек успокаивает другого, даря подарки, угощая, окружая вниманием и так далее. Человек тратит время, деньги или силы на то, чтобы помочь другому справиться с ситуацией. Признаки подавления этой эмоции. Рука протягивается к другому и опускается. Человек часто говорит о пострадавшем и его положении. Человек ничего не говорит напрямую, но в тайне молится за другого. Человек улыбается другому или обменивается с ним взглядом, но не произносит слов поддержки. Человек наблюдает издали, надеясь, что все изменится. Может усилиться до эмпатии, грусти, любви, благодарности, беспокойства. Может ослабнуть до индифферентности, отрицания. Связанные действенные глаголы. Души не чаять, защищать. Консультировать, мотивировать, наблюдать, обнимать, побуждать, подбадривать, приголубливать, слушать, соболезновать, советовать, стискивать, суетиться, улыбаться, успокаивать, утешать. Совет писателя. Обычно эмоция не перескакивает от слабой выраженности до крайней степени за короткое время. Чтобы вызвать доверие читателя, создайте должный фундамент и покажите, как стрессовые факторы усилили переживание. Скептицизм, определение, сомнение или недоверие, сигналы тела и поведенческие проявления. Человек задумчиво поджимает губы, человек наклоняет голову и делает паузу, недоверчивое качание головой, губы, сжатые в прямую линию, поднятые брови, откашливание. Человек теребит украшение или другой предмет. Человек пожимает плечами. Человек кивает, но с натянутым выражением, свидетельствующим, что он не вполне верит. Вызывающая поза. Человек ухмыляется или закатывает глаза. Отмашка рукой, выражающая пренебрежение к человеку или его идеи, требования доказательств или свидетельств, перечисление возможных последствий, вежливое возражение, высокомерная улыбка. Человек бормочет фразы несогласия «я так не думаю» или «ничего из этого не выйдет». Проявление беспокойства. Человек расхаживает, барабанит пальцами, смотрит на часы и так далее. Напряженное выражение лица. Застывшая поза. Человек потирает шею сзади, избегая зрительного контакта. Прищур. Человек кусает или пожевывает губу. Обмен сплетнями, травля другого за его решение или идеи. Ироничное замечание. Облизывание губ. Человек откашливается и мямлет. Человек припоминает аналогичные события из прошлого, не оправдавшие ожиданий. Человек перечисляет все, что может пойти не так. Человек демонстративно вздрагивает или ежится. Человек грызет ногти. Тяжелый вздох. Человек уходит. Человек стучит пальцем по столешнице, чтобы довести свои сомнения до сведений окружающих. Вопросы «Вы уверены?» или «А что если?» Выставленный вперед подбородок. Человек молча смотрит, скрестив руки. Человек морщит нос, словно от скверного запаха. Короткий выдох через нос, фырканье. Внутреннее ощущение. Сдавливание в груди. Учащённое сердцебиение и пульс. Сокращение мышц. Всплеск адреналина, подхлестывающий мысль. Психологические реакции. Негативные мысли, неуверенность, сосредоточенность на недостатках, будь то логики или личности. Желание заставить говорящего передумать. Стремление видеть вокруг единомышленников. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Гнев. Разочарование и потеря терпения. Пассивный скептицизм становится явным. Ты совершаешь ошибку. Поиск способов дискредитировать говорящего. Желание заставить говорящего замолчать. Ум мечется в поисках аргументов. Неверие, что другие не видят истины. Активные попытки переубедить людей. Конфликтность. Признаки подавления этой эмоции Попытки сохранить нейтральное выражение лица Человек волочит ноги Глаза кратковременно расширяются, прежде чем человек берет под контроль выражение лица Человек извиняется за то, что сразу не высказался в поддержку Человек сидит неподвижно, сцепив руки, изображая интересы внимания Уклончивость Интересная мысль или «Тут есть над чем подумать». Предложение испытательного срока в качестве решения. Просьба дать больше времени на раздумье. Предложение дополнительно обдумать или изучить вопрос. Может усилиться до подозрительности, обреченности, страха, презрения, паранойи. Может ослабнуть до неуверенности, замешательства. Связанные действенные глаголы. Бороться, возражать, выражать недоверие, дискредитировать, доказывать несостоятельность, нападать, насмешничать, оппонировать, опровергать, оспаривать, отрицать, подвергать сомнению, подозревать, спорить, ставить под вопрос, усмехаться, фыркать. Совет писателю. Не упрощайте жизнь своим героям. Умножайте трудности на их пути, испытывайте на прочность. Пусть кажется, что успех для них недостижим, чтобы, когда они преодолеют все препятствия, это произвело глубокое впечатление. Склонность к перемене мест. Определение. Желание исследовать мир, путешествовать и познавать неизведанное. Сигналы тела и поведенческие проявления. Горящие глаза, заинтересованный взгляд. Человек часто вращает головой, чтобы охватить взглядом все происходящее вокруг. Основательная поза. Плечи отведены назад, грудь колесом и так далее. Легкий шаг. Жизнерадостное выражение лица и искренняя улыбка. Высоко поднятая голова. Человек не жалеет времени на впечатление, останавливается понюхать розы. Человека тяготят правила и требования. Человек предпочитает находиться на свежем воздухе, а не в помещении. Спонтанность, дружелюбие, легкий нрав. Человек представляется первым. Разумное отношение к деньгам, экономность. Готовность рисковать. Способность грамотно расставлять приоритеты. Открытость практически ко всему. Человек отправляется в поездки или на экскурсии при любой возможности. Человек избегает чрезмерного планирования. Нетерпимость к приставучим людям. Человек пробует новое, не комплексуя. Человек постоянно движется вместо того, чтобы оставаться на месте. Человек проводит много времени на природе ходит пешком, исследует новые места, занимается фотографией и так далее. Человеку все интересно. Что это такое? Куда ведет эта тропинка? Человек читает о других культурах, местах, образе жизни и саморазвитии. Огромное любопытство. Интересно, какие растения способны выжить на вершине горы. Человек часто включает в разговор тему путешествий. Человек оживляется при разговоре о приключениях, жестикулирует, улыбается и так далее. Человек расспрашивает других, где они побывали и что испытали. Невнимание к материальной стороне жизни. Человек охотно довольствуется малым. Человек предпочитает ощущения вещам. Поиски единомышленников. Человек первым пробует новое. Зона комфорта человека постоянно расширяется. Человек вызывается быть подопытным кроликом, если это обещает новое впечатление. Человек преуменьшает риск путешествий в разговорах с родными, чтобы те не волновались. Независимость. Человек сам решает свои проблемы, не переживает о том, что думают другие и так далее. Человек никогда не подвергает сомнению свои решения, поскольку не бывает неправильных решений, бывают только впечатления. Человек завязывает глубокие и длительные отношения в пути. Человек откровенен, не склонен к замкнутости. Человек побуждает близких людей погрузиться в новое. Человек рассказывает другим о своих дорожных впечатлениях, иногда перетягивает разговор на себя. Человек предпочитает жить сегодняшним днем, а не строить планы на будущее. Человеку может нравиться какое-то место, но он не чувствует себя привязанным к нему, способен двигаться дальше. Человек любит пробовать новую пищу. Склонность к авантюрам в сексуальной сфере. Внутренние ощущения. Ощущение распирания в груди, глубокое дыхание. Психологические реакции. Человек всегда думает о следующей поездке или опыте. Неиссякаемое желание учиться и развиваться. Внутренний зуд при слишком долгом пребывании на одном месте, на работе, в доме и так далее. Обостренные чувства, сильное воображение, творческое решение проблем. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек становится очень эмпатичным. Человек заботится о планете и включается в природоохранную деятельность. Уверенность в себе, растущая с каждым новым опытом. Человек чувствует себя частью мира и иногда чем-то большим, чем просто «я». Обретение мудрости благодаря знакомству с разными культурами и впечатлениями. Человек становится вечным путешественником. Знание двух и более языков. Человек встраивает обычаи и традиции разных культур в собственную. Признаки подавления этой эмоции. Просмотр блогов и сайтов о путешествиях. Коллекционирование изображений мест, которые хочется в будущем посетить. Человек изучает другие страны и культуры и делится знаниями с другими людьми. Человек пишет о приключениях и открытиях, чтобы дать выход своей потребности. Человек покупает походный рюкзак, просто чтобы он у него был. Может усилиться до предвкушения, душевного подъема, удовлетворения, благоговения, благодарности, чувства сопричастности. Может ослабнуть до разочарования, неудовлетворенности, тоски по былому. Связанные действенные глаголы «ввергать», «восхищаться», «дивиться», «жаждать», «запускать», «исследовать», «лицезреть», «любить», «мечтать», «наслаждаться», «отваживаться», «открывать», «очаровывать», «ошеломлять», «подниматься на борт», «позволять себе», Праздновать, предвкушать, присоединяться, пробовать, разворачиваться, раскрывать, распалять, расти, растравлять, сиять, совершать переход, странствовать, страстно желать, трепетать, ценить. Совет писателю. В случае тонких переживаний индивидуальное внешнее проявление внутреннего состояния может быть эффективным способом показать, что вашему герою не по себе или он не в своей тарелке. Несколько более подробно опишите эту особенность героя в начале повествования, чтобы читатели понимали ее значимость. Скорбь. Определение. Глубокое болезненное страдание из-за личной утраты во многих случаях утраты любимого, близкого человека. Сигналы тела и поведенческие проявления. Трясущиеся руки, движения, в которых отсутствует сила, пустой взгляд и безвольное лицо, внезапная потеря дыхания или борьба за вздох. Человек растирает грудь, человек срывается на других, потеря аппетита, отказ от пищи, дрожащие стиснутые губы, Человек имеет при себе или носит на себе дорогой предмет или подарок, связанный с умершим. Человек забывает переодеваться или соблюдать гигиену. Человек ломает вещи, чтобы дать выход эмоциям. Человек теряет нить разговора. Обессиленная поза. Человек выглядит маленьким или хрупким. Ощущение тяжести, согбенные плечи, болтающиеся руки, отсутствие желания двигаться и так далее. Неконтролируемый плач или крик. Человек молится о том, чтобы ему были даны силы пережить это, если он религиозен. Человек пишет в дневнике, обращаясь к усопшему. Человек ходит к психотерапевту «Утрата чувства времени». Человек бесцельно переходит из комнаты в комнату, прикасаясь к предметам и памятным вещам. Человек отказывается спать или использует сон как забвение. Злоупотребление лекарствами и алкоголем. Человек цепляется за любимых людей, испытывая потребность в их близости. Человек растирает запястья, плечи, колени и так далее, пытаясь облегчить боль в теле. Человек постоянно рассказывает другим об обстоятельствах своей утраты. Болезненная чувствительность к шуму. Человек вздрагивает, трет уши и так далее. Избегание людей и социальных функций. Глаза выглядят красными и воспаленными. Внутренние ощущения. Общие ощущения слабости или оцепенения. Недостаток энергии. Неровное сердцебиение и дурнота. Стеснение в груди, которое не проходит. Ощущение, что сердце стало тяжелым. Режущая боль в желудке, тошнота и чувствительность пищеварения. Боли в теле и головные боли. Частое сглатывание из-за ощущения сдавливания в горле. Ощущение сухости, болезненности или воспаленности глаз из-за долгих слез. Озноб. Психологические реакции. Реакции. Спутанность сознания, забывчивость и утрата чувства времени. Повседневные заботы других кажутся надуманными или бессмысленными. Фиксация на собственных сожалениях, связанных с утратой. Частые мечты об утраченном. Иррациональные мысли и тревожность. Чувство вины за то, что жив. Постоянно возвращающиеся горестные мысли. Болезненная тоска по прикосновению и обладанию ушедшим человеком или предметом, который потерял. Гнев на других, быстро справившихся с горем. Возрождение интереса к спиритуализму. Гнев на Бога, сомнения в вере. Бесконечное одиночество. Отсутствие мотивации апатия по отношению к другим и их потребностям, нетерпимость к пустой болтовне и так далее, ощущение, что сходишь с ума, и страх, что состояние скорби будет вечным, моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию, депрессия и возможные попытки самоубийства, преждевременное старение, существенная потеря или набор веса, Паранойя и обсессия в отношении благополучия любимых. Утрата контроля в употреблении средств самопомощи, злоупотребление алкоголем, передозировка лекарственных препаратов и так далее. Признаки подавления этой эмоции. Нежелание говорить о покойном, избавление от личных предметов покойного, их складывают в коробки, отдают на благотворительные цели и так далее. Соблюдение строгого и зачастую хлопотного ритуала. Человек бросается в работу или проект, чтобы не оставаться один на один со своей болью. Человек отдаляется от других, напоминающих о его потере. Переезд в другой дом или город. Значительные изменения в поведении. Например, человек бросается в беспорядочные связи, чтобы никому больше не привязываться. Может усилиться до гнева, ожесточенности, чувства вины, безысходности, подавленности, мстительности. Может ослабнуть до опустошенности, эмоциональной перегрузки, одиночества, принятия. Связанные действенные глаголы. Вцепиться, дрожать, заливаться слезами, морщиться, обмякнуть, оплакивать, отчаиваться, плакать, причинять боль. Разрыдаться, рухнуть, сдаться, скорчиться, содрогаться, трепетать, уклоняться, чахнуть, шаркать, шептать. Совет писателю. Показывая эмоцию, уделите больше времени описанию того, на чем сосредоточен пов-персонаж. То, к чему приковано его внимание, должно быть и в центре внимания читателя. Смирение. Определение. Сознание своего невысокого или скромного положения. Сигналы тела и поведенческие проявления. Человек покорно склоняет голову. Человек опускает подбородок к груди. Человек зажмуривается. Человек делает шаг назад. Человек стоит позади других. Человек прикрывает глаза руками. Человек стоит, держа руки на бедрах и склонив голову. Человек медленно кивает, как бы признавая справедливость данного положения дел. Человек проводит рукой по волосам и отворачивается. Сцепление пальцев перед губами. Человек говорит тише, чем обычно. Человек вот-вот заплачет. Человек откидывает голову назад и быстро моргает, стараясь удержать слезы. Человек не защищается. Человек предоставляет другим быть в центре внимания, не требует внимания к себе. Человек трясет головой и шумно выдыхает через ноздри. Человек сжимает губы в состоянии фрустрации. Человек становится очень тихим. Человек расхаживает на заднем плане в стороне от всех. Создается впечатление, что человек небольшого роста. Скрещенные руки Человек суетится и теребит вещи, например, пуговицы, монеты, волосы или серьги. Человек вздрагивает, человек не смотрит другим в глаза. Мышцы челюсти напряжены, стиснутые зубы. Человек медленно ходит маленькими кругами. Внутренние ощущения. Стеснение в груди, в животе ощущение, как от падения. Стиснутое горло, пощипывание в глазах. Тошнота подступает к горлу, напряженные мышцы. Психологические реакции. Мысли мечутся, пока человек пытается осознать случившееся. Все мысли исчезают, когда новая информация меняет самовосприятие и дальнейшие действия. Отстраненное неверие. Мысли, проникнутые ненавистью к себе. Желание спрятаться унизительный момент снова и снова прокручивается в памяти. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Сомнение в себе, самоизоляция, если примешивается стыд, избегание места, где произошла ситуация, приведшая человека к смирению. Человек перестает заниматься своей деятельностью, даже если был ею страстно увлечен. Человек становится равнодушен к своему внешнему виду. Избегание риска. Стремление не быть в центре внимания. Чрезмерная самокритичность. Перфекционизм, чтобы избежать унижения в будущем. Сверхконцентрация на унижающем занятии, чтобы доказать свою значимость в этом. Вернувшаяся решимость и душевный подъем. Признаки подавления этой эмоции отрицание произошедшего, ненависть или ярость по отношению к человеку, заставившему почувствовать смирение, поиск оправдания в случившемся, высмеивание случившегося, словно это ничего не значит, сверхкомпенсация, человек снова и снова пытается доказать другим, что чего-то стоит, самоуверенный задиристый настрой. Может усилиться до негодования, оборонительной позиции, отрицания, унижения, опустошенности, сожаления, стыда, ненависти к себе. Может ослабнуть до обреченности, благодарности, решимости. Связанные действенные глаголы. Внушать благоговение, допускать, запороть, заявлять, извиняться, лопухнуться, напортачить, не оправдать ожиданий, оплашать, оступиться, отрезвлять, отрекаться, погрязнуть, подчиняться, поздравлять, поражать, поскользнуться, постигать, потерпеть фиаско, признавать себя побежденным, признавать, провалиться, склоняться, совершить промах, сознавать, ставить на место, схалтурить, унижать. Совет писателю. Есть ли у вашего персонажа дурная привычка, заскок или нервный тик, проявляющийся, когда он пытается скрыть свои эмоции от других? Если да, покажите это, когда он старается утаить истинные чувства.